Глава тридцать Домой Эрика вернулась поздно. Когда отперла входную дверь, в лицо ей ударили жар и темнота. Она щелкнула выключателем в прихожей, но свет не зажегся. С минуты Эрика постояла в темноте на пороге, потом погасло освещение в подъезде, регулировавшееся таймером. Ее окутал кромешный мрак. В воображении всплыло лицо Джака Харта, открытый глаз, прижатый пленкой. Беззвучный крик. Эрика несколько раз глубоко вздохнула, затем вернулась к подъездной двери и включила таймер. А лампочка снова засияла, таймер затекал. Она возвратилась на порог своего жилища, достала мобильный телефон, активировала в нем фонарь, отбросивший в квартиру яркую световую дугу. Осторожно передвигаясь по темному коридору, она дошла до спальни. Нащупала на стене выключатель. Ничего. Эрика провела рукой слева направо, озарея углы комнаты, присев на корточки, посветила под кроватью, открыла шкаф. Ничего. Новые образы заполнили сознание. Грегори Монро, Джек Харт, голые на кровати, лежат на спине, их обнаженные тела выставлены на всеобщее обозрение, обезображенные лица под прозрачной пленкой, надетых на голову полиэтиленовых пакетов. Входная дверь, Щелчком захлопнулась. «Черт!» — выдохнула под нос Эрика, чувствуя, как заходило в груди сердце. Она все еще ощущала липкий запах прудовой воды на своем потном теле. Эрика выскочила из спальни и, не сводя глаз с входной двери, прошла к ванной. Дернула за шнурок выключателя. Свет не загорелся. Она шагнула в ванную, посветила фонарем. Никого. Только белый унитаз, белая ванная, белая раковина. Эрик рывком додвинула белую занавеску душевой. Никого. Свет фонаря, отразившись от зеркала, на мгновение ослепил ее. Жмурясь, чтобы избавиться от рези в глазах, она поспешила из ванны в гостиную, кухню, мимо входной двери. Попыталась включить свет, снова никакой реакции. В гостиной все было так, как она оставила. Беспорядок. Над грязными чашками из-под кофе Стоявшими на кухонном столе кружили две мухи. Эрика вздохнула свободнее. Чужих в квартире не было. Она вернулась к входной двери, закрыла ее на цепочку и возвратилась в гостиную. Потянула за шнурок жалюзи на большом окне, выходившем на террасу. Они со свистом поднялись вверх. А в окне высился силуэт рослого мужчины. Эрика вскрикнула, попятилась, споткнувшийся журнальный столик, на котором задребезжали чашки, Она выронила телефон, ее вновь поглотила темнота.